Делегированный за чаем Мартин вежливо постучал по спине застывшего в дверях кухни полицейского. "Они чаю желают", конфиденциально информировал парень. Полицейский не пошевелился, даротка ответила: "Передай им, что уже разливаю, и быстро возвращайся. Заберёшь поднос, мне надо отнести кота. Да только ради бога возвращайся немедленно, а не через час". И плевать мне на то, что они там делают. Пусть хоть поубивают друг дружку. Не поубивают. Ведь там мой шеф неожиданно для себя успокоил девушку Роберт. Вы их не знаете. Им и мы вашего шефа убить ничего не стоит, а для начала они его прикончат психически. И уже не будет похож на человека. А ты ешь, тихонько. Тебя я в обиду не дам, бедная кисонька. Люблю кошек. Мартинок неожиданно быстро вернулся и забрал поднос со стаканами чая. Роберт всё ещё стоял с монтом в руках, который ему жутко мешало, но он боялся нарушить неожиданно доверительную атмосферу, установившуюся между ним и подозриваемой, которой явно нужно было выговориться, под влиянием ли испытанного шока или просто в приливе искренности. а он знал, что не может упустить такой возможности. Из зналых этому учили, любое изменение внешней конфигурации может нарушить доверительную атмосферу, и уже ничто не в состоянии будет восстановить её. А что? Ему же случалось кого-нибудь убивать. Поинтересовался Роберт. Похоже, доротка совсем забыла, что откровений ничит с полицейским. Она изливала душу, как болтала бы с подружкой, если бы у неё таковая имелась. При мне такого не случалось. Я имею в виду, ну, сколько себя помню, во всяком случае, мне об этом неизвестно. У меня о каких трупах не знаю. А вот прикончить человека психически, да не расплюнуть. И если меня не совсем замордовали, так это просто чудо. сама не знаю, как держусь. Кажется, Миланя прикончила племянницу своего бывшего мужа. Психическое расстройство бедняги выразилось в том, что она заболела анорексией. Знаете, такое отвращение к пище, просто ничего есть не могла, чуть не померла. Я не сомневаюсь, эта тётка её довела до такого состояния ещё до того, как они развелись. Она кого угодно доведёт. Сильвия же своего мужа довела до сумасшествия. Он от неё сбежал аж в Африку, центральную. Ну разве нормальный человек, убегая от жены, рванёт в Африку? А этот, может, и в Сахару годил. Бежал куда глаза глядят. Но всё это было ещё до моего рождения, об этом не рассказывали. И муж тётки Филиппицы тоже стал ненормальным, хотя она это и отрицает. Но разве с ними можно не спятить? Я бы удивилась, если бы не спятили. Чем же они так допекли своих супругов, заинтересовался Роберт и поймал себя на том, что этот интерес не служебный, ему просто по-человечески хочется знать. Точно не знаю. Говорят, Сильвия всё время требовала от мужа денег, а бедняга краснел, не умел. Муж Сильвии вроде бы педант и не мог переварить её Без олаберности Милане ясное дело, издевалась над своим безостановочно. Ведь она словечко попростоте не скажет. Всё извить, ну, ну какой же мужчина такое выдержит? Ага, вот молодец. Всё съел. Ну теперь пошли домой. Там отдохнёшь, успокоишься. Сам виноват. Должен был же стрегаться этих собак. Сам знаешь, они глупые. Тебя они загрызти не думают, просто развлекаются. Ну что ж ты их так боишься? Ну ладно, ладно. Теперь лучше знать, как поступать. Ну пошли. Взяв наевшегося ката на руки, доротка вышла и к дому А Роберт, всё ещё не выпуская шубки из рук, с порога проследил за тем, куда девушка пошла. Оказывается, к соседям, в третий дом по той же стороне улицы. Позвонила у калитки и передала кота. с рук на руке какой-то женщине. Вот теперь я совсем успокоилась, сказала она, вернувшись. Ну что, пан всё держит эту шубу? Повесить на вешалку. Давайте мы с вами выпьем чаю. Тем временем Бежан сидя за столом, пил свой законный чай, слушал разговоры хозяев и ломал голову над тем, почему его молодой друг застрял где-то в прихожей. Дежан настроился на Мартиника, но пока словечко ему не сказал, решив во что бы это ни стало поговорить с глазу на глаз, не в этом оглупляющем бабьем обществе, общество меж тем не бездействовало. Я уверена, он полицейский наверняка нам не сообщит, но я уверена, убийцу он ищет не только среди нас. совсем игнорируя полицейского, говорила Миланге Филиппици, и именно поэтому отобрал у нас все перчатки. Завтра вы их получите обратно, не выдержал пан полицейский. Слава богу, зима на носу, хорошо ещё что хоть шерстины и оставили, отобрали лишь кожаные. И что ж, явился негодяй, убил Вандиль, а теперь упёрся, чтоб Дородку прикончить, отозвалась Фелиция. Считаешь, маньяк действует? Но почему обязательно маньяк? обиделась за неизвестного злоумышленника Сильвия. Может, у него есть свои причины, уважительные. Бежана опять не выдержал и встрял в бабитрёп. Кто упёрся прикончить панну до роту? А есть такой. Выдумала она всё. Уверяет, на неё несколько раз покушались. Стоп! По порядку, приказал комиссар. Пусть отвечает одна и толком. Лично я не намерена повторять её идиотские выдумки, фыркнула Фелиция. Уши вянут. А чего им вянуть? не понимала Сильвия. Да, родка, главная наследница. К тому же и после нас ей всё достанется, лакомый кусочек для любово убийцы. Значит, этот убийца после дородки и нас пришлёт, чтоб самому унаследовать. Так кто же это такой? кипетила Сильвиция. Говори, говори, раз придумала, откровенно насмехалась над Сильвией Миланье. Откуда мне знать? отбивала Сильвия. Ведь у каждой из вас может быть небрачный ребёнок, теперь он подроск и крови жаждит и денег. Замолчи, кретинка.